Глава седьмая. Бой в лесу. Русская сотня шла на северо-восток тем же путем, что и десять дней назад, преодолевая вышедшие из берегов ручьи и реки, обходя стороной, залитой водой низины и болота. Дозорную службу с Андреевцами делили и те три десятка эстов из Виромской дружины, что были посланы вместе со своими союзниками в Нарву их вождем. «И этот путь...» — У вас называется хорошей дорогой, Айвар, — подел старшего из эстов ворон. — А потом ты обижаешься, когда мы вас чудью зовем. — Я не виноват, что так много льется вода с Таевос, — он показал рукой на небо. — В другой год тут идти хорошо. прот через реки везде есть. Лес вокруг быть сухой. Похоже, люди сильно прогневить у Коа. «Но ничего, скоро будет хорошее место для наш ночлег!» До сумерек оставался какой-то час, и уже следовало побеспокоиться об отдыхе. «Переди речка, а дальше затем лес холм и там быть сухо!» — произнес, медленно выбирая слова походный вождь эстов, оглядываясь под руки окрестности. — Да, совсем немного идти осталось. Вон уже видно кусты у той реки, а брод немного влево. — Ну так пошлем вперед большой дальний дозор, пущая глядят там окрестности у этого холма. Ежели вокруг всё спокойно, так и дров посветло начинают готовить. — предложил Варун, и, увидев согласный кивок Айвора, подозвал к себе старшего из пластунов. — Мартын, бери пару десятков пошустрее. Пробегитесь вперед, пока еще здесь светло. — Айвор говорит, что вон там, левее, есть брод через речку, а за тем лесом холмик удобный для ночной стоянки. — Ясно, Фудич, сделаем, — кивнул ветеран и махнул в ванне Изборскому с Ростиславом. — Робята, а ну за мной со своими десятками. Айвор что-то тоже крикнул своим людям, и вслед за русскими к реке побежало десяток эстов. Назар Сюуру, проскочив в сырой и низинный лес по привычке внимательно оглядели подступы к холму и, выскочив из-за большого куста, пригнувшись, побежали вверх по склону. Трава и лесная подстилка из прошлогодней, не успевшая еще перегнить листву, были сырыми и хорошо скрадывали мягкие шаги разведчиков. Еще немного и скоро покажется пологая вершина холма, а там уже можно будет отдышаться. Людей впереди себя они услышали всего лишь на несколько ударов сердца раньше, чем те их. Кто-то, спускаясь вниз по склону, как видно, неловко оступился и случайно задел за ветку крушины. Пластуны резко присели на корточки и замерли за раскидистым кустом орешника. В руках у них уже были короткие пластунские мечи и швырковые ножи. Назар прижал к губам палец, показал Теуру три и указал на куст чуть левее него. Карел махнул головой, показывая, что он всё понял, и бесшумно сдвинулся на два шага влево. Вполне возможно, что впереди были свои, чуть опередившие их передовой дозор. Только вот как это они могли сделать, когда все выдвинулись вперед в одно и то же время? всё это было очень странно, и поэтому следовало постеречься. Три человеческих силуэта вышли из-за кустов и двинулись вниз по склону. Это были не люди из их отряда, чужие. И держались они в лесу явно настороженно. Путь этой троицы лежал в шагах в семе от того места, где затаились пластуны. Еще пара ударов сердца, и они обязательно их заметят. А если это враги, то они подадут сигнал для своих. Все это в одно мгновение пронеслось у старшего дозора, и он принял решение, чуть приподняв руку со швырковым ножом. Теуру сделал то же самое, когда троица вышла на прямой открытый участок, два ножа резко вылетели в их сторону. На земле катались два тела. Назар, перехватив коренастого воина захватом за шею, что есть мочь и сдавливал его своими локтями и не давал ему возможность закричать. Противнику, как видно, не хватало дыхания, и он, извиваясь, только лишь хрипел. В трех шагах от них лежал тяжело раненый швырковым ножом в шею, Теору быстро добил его и подскочил к борющимся. «Живым!» — просипел с натугой Назар, и Карел ударил противника оголовьем меча. «Ох, и крепкий же, зараза!» — глухо вырвался пластун, выдыхая в воздух. «Не нашумели мы с тобой?» «Нет, лес сильно заросший. За два десятка шагов такой шум хорошо скрадывает», — покачал головой Карел, внимательно оглядываясь вокруг. Чуть правее сзади них качнулся к куст, и он сдернул со спины самострел. «Тихо, Тиуру, тихо! Свои!» — раздался негромкий выкрик, и в десятке шагов от молодого пластуна из-за ствола дерева показалась фигура десятника Ростислава. «Что у вас тут?» Он подбежал к месту схватки с парой своих пластунов и оглядел всю открывшуюся ему картину быстрым взглядом. «Ого! Вот тогда — Языка выносите к нашим сами, а мы тут пока приберем все, что сможем, доглядимся. Для всех общая тревога. И он засвистел, зачвикал условный сигнал голосом черного дрозда. — Это не эст, покачал головой Айвор. — Посмотрите на его одежду и на обережные знаки. Он воин из племени Ливов. — Я видеть таких раньше. Они набегали на нас... «Вак года назад, и в прошлом году в битве при Ракверре, неужели вы сами того не запомнить?» «Да откуда?» — пожал плечами мартин «Для нас-то они все похожи. Это вы их здесь хоть как-то вон разрешаете? Отливаю я его, что ли, футишь? Времени с ним возиться у нас вообще сейчас нет. Видать, из дозора они были, а значит, и самых отряд совсем рядом с нами. А ну как, спохватятся они этих троих!» «Говори, Илья Андреевич!» — кивнул Варун, и на голову языка выплеснули воды из кожаного ведра. Тот замычал, закашлялся и открыл глаза. Через несколько минут на основной отряд, расположившийся за речкой, выскочил десяток пластунов во главе с Ростиславом. «Варун Фотич, а тот холм, где мы хотели на ночёк вставать, зашло около сотни чужих воинов!» — докладывал Десятник. Разглядели мы там травих в рыцарском облачении в латах, вокруг них одетые попроще вертятся, таких длинных кольчугах почти до колена и все с мечами на поясе. У нескольких в руках мы там даже арбалеты разглядели, а рядом с ними, но ну, чуть в отдалении, несколько десятков совсем в худой одежке и безо всякой латной защиты крутятся. Так только несколько шлемов воинских на головах у некоторых, но спиток в коротких кольчугах и при мечах. А у всех остальных... Поверху на зяпанах костяной бляхи нашиты, ну, прям как у наших союзников из ополчения перед той битвой в городище. Кивнул он на эстов. Из оружия в основном у всех копья и луки, но все они при конях. У латников кони здоровенные такие, добрые, а вот у всех остальных они, конечно же, гораздо хуже. Но вот у тех, что возле этих самых латников кучкуются лошадки, они все же гораздо лучшивее, чем у всех прочих будут». Суетятся все там, гомонят, видать, к ночлегу готовятся, дрова запасают, уже несколько костров даже запалили. Две парные тайны и мы там заприметили. Совсем рядом они, в лесу, в шагах в пятидесяти от стоянки, втихую среди густых кустов сидят. Ну и парочка лучников еще на деревьях притаилась. Хорошо рассмотреть все, мы там не смогли, боялись, как бы они нас тоже сами не углядели. Ну, вроде как все, что увидали на холме, я вам рассказал». Сделав небольшую паузу, подвел итог своему докладу Ростислав. «Общим числом их там чуть более сотни. Держатся они уверенно, но в то же время осторожка». Ваня Изборский со своими рядышком в лесочке залег. «Приглядывает пока за ними. Что далее прикажете делать, ворон Фотич «Сотня от Рижского войска идет навстречу дербцам», — проговорил, подходя к командиру Мартын, обтирая свой кинжал и траву. Их до встречи с нашим дозором было сто еще два десятка человек. Убрали троих, значит, на холме остались сотни, еще семнадцать. В войско рижского епископа сливами в количестве около двух тысяч человек осадило нарву и теперь ждет подкрепление из Дербта, в котором около тысячи копий. А Поец стал быть отряд, чтоб поторопить к осаженной крепости эту рач. Ну и приказ у них был после встречи с дербцами разграбить несколько эстских селений и добыть в них сесное. и ибо с этим там под Нарвой сейчас совсем плохо. Шла рижская сгорать по чужим землям быстро, а пищи с собой они мало прихватили, ибо понадеялись взять нашу крепость ночным неожиданным наскоком. Но ребята на стенах не оплошали, полторы сотни врагов в том штурме они быстро угомонили, да два раза постольку же еще и поранили или покалечили. А после неудачного приступа их главный рыцарь отдал приказ готовить осадный припас. и как только к осаждающим подойдут на помощь с Дерпта, то снова будет большой общий штурм. — Ну, теперь-то мне все понятно, — кивнул Ворон. — Мы тоже примерно так же вот уразумели давище Скайра, когда вместе сложили, как эти две вражьи раки по эстской земле шли. Дерпца разбили бы и вырезали наших союзников-ирумцев, разграбили бы все их селения и городища. тебе бы они тем самым обеспечили спокойный тыл, да еще и с хорошим съестным припасом оказались. Ну, а рижская рач, в это время бы нарва наша орудовала. И даже если бы она не взяла ее ночным наскоком, то по прибытии туда дербцев все они оказались бы там с хорошим съестным осадным припасом. И могли бы они все там оставаться для долгой осады». Но как у нас пословица говорится, если бы не бы выросли бы грибы, да все белые бы вот это самое бы немцам нонче очень даже сильно помешало. все их планы теперь в раз порушились нарвуижске наскоком не взяли дербцев ждать на помощи перечи бесполезно, ибо остатки их уже небось до своих земель добегают, чтобы в своей каменной крепости надежно укрыться. Ну, а нам будет надобно эту сотню на холме угомонить, чтобы они тут эстов не разорили и награбленное съестное своим до не доставили. Ворон и глядел стоящих вокруг него старших из своей и эской дружины. Времени у нас мало, браться Могут они того пропавшего дозора вскоре спохватиться или случаем, где нас заприметить. Хорошие лесовики ведь и у Ливов тоже есть, так что бить врага придется нам еще до темноты». — Ростислав, ты возле их стоянки сам был, вот давай рассказывай нам, что и как там у них. Будем теперь вместе кумекать, как их там лучше разбить. В подступающих сумерках сырой холодный лес выглядел мрачно. Подувший с севера ветер пробирал мокрую одежду аусмица насквозь. Но хуже всего было то, что он создавал массу звуков среди этого заросшего густым кустарником леса. Какая уж тут может быть караульная служба, когда за каждым стволом слышались какие-то шорохи и скрипы. Пройдет еще немного времени, от глаз тоже будет мало толку. Сосед Аусмиса насторожился и чуть приподнялся с корточек, перехватывая поудобнее копье. — Аусмис, Ладзин, где вы? — раздался негромкий окрик в паре десятков шагов. Сосед облегченно вздохнул и, опираясь на копье, встал на ноги. — Свои это, Аусмис. Аж десятник сторожу проверяет. И, сложив ладони лодочкой, откликнулся на призыв. Вскоре к большому кусту, за которым находился секрет караульных ливов, подошли еще трое. Старший из всех по возрасту, высокий, широкоплечий воин в кольчуге с мечом на поясе, оглядел своих людей, окружающие их кусты. «Хорошее место у вас тут. Пока не наступишь на голову, ни за что не разглядишь». «Может быть, вы что-нибудь видели или слышали подозрительное, пока здесь сидите?» «Не, Друис, у нас вокруг все спокойно», — покачал головой Аусмис. «Холодно вот только, ветер аж до костей пробирает. Менять-то нас скоро ли будут? На стоянке-то уже, наверное, отужинали. До нас сюда уже давно оттуда мясной дух долетел». «Рано вам еще, половину даже пока нет стояли проворчал десятник. — За свой ужин вы не беспокойтесь, без него точно не останетесь. И он, сосредоточившись, слушался в шум леса. — Руис, ты чего такой хмурый? Опять к тебе этот рыцарь придирался? — полюбопытствовал более разговорчиво, чем все лаздин. — ты чего? — фыркнул десятник. — Давно уже всем пора привыкнуть к этим немцам. Они ведь вечно нами недовольны. Меня сейчас другое беспокоит. Это куда и делась та троица во главе с Сентрисом? — что пошла разведать дальний подступы к холму. Давно бы назад они должны вернуться, а их вот все нет и нет. Да бродят сейчас где-нибудь, чтобы на стоянке ночлег не готовить, да еще и коней у немцев не обихаживать. Отмахнулся Лаздин. Совсем скоро. Пока варева еще не остылась, появится Что они, дураки, дольше по сырому лесу шарахаться. Это нам вот теперь, похоже, придется холодное хлебать. Может так. Может и далеко забрели. Покачал головой десятник. «А все же нужно бы нам поостеречься. Все-таки на чужой мы земле сейчас стоим. Внимательнее тут глядите, а я немного еще подожду, если дозор не объявится, то пойду к Андису. У него голова большая, вот пусть и думает, что ж теперь дальше с этим делать». Воины попрощались, и тройка во главе с десятником отправилась в сторону стоянки. «Давай, Ваня, самое время!» — выдохнул Мартын. «Пока эти трое далеко не ушли, сторожевые невнимательно свою службу несут. Только тихонечко». Ластунский десятник кивнул головой и вместе с тремя своими лучшими воинами пополз вперед. «Аусмис, как думаешь, сколько нам еще дней до дербцев по этим сырым лесам пробираться?» Проводив взглядом десятника с сопровождающими, спросил напарника Лаздин. А если мы с ними разменемся, и что, вот так и будем блуждать, пока сами наестов не нарвемся? — Хватит болтать уже сорока, — буркнул в ответ Аусмис. — Подсаживайся ближе, и так из-за ветра ничего не слышно, а тут еще и ты трещишь. И чуть подвинулся под куст, уступая свое место товарищу. Мелькнувшую рядом тень, переговаривавшиеся между собой ливы заметили с опозданием. аосмус в последний момент успел было приподнять свое копье навстречу вылетевшему из за соседнего куста телу но это было его последнее предсмертное движение короткий широкий меч резанул шею лево и он захрипев упал на влажную лесную подстилку рядом с ножом в груди упал его напарник буструго дюнуш выругался иван потирая ушибленное плечо Если бы чуть ниже копьем ударил, то точно бы руку проткнул. Ладно, в кольчугу хоть угодил. И он, вытерев меч от тело убитого воина, обернулся в ту сторону, где остались основные силы всей сотни. Сверху, со склона холма, раздалось цыканье и щебет дрозда. — С этой стороны Ваня свою стороже срезал, — кивнул ворон, вслушиваясь в отдаленные звуки птичьего пения. «Теперь ждем сигнала от Светозара и Ростислава, а потом начинаем окружать саму стоянку». Вскоре донесся посвисты от других пластунских десятков, расчищавших в это время подступы для основных сил, и объединенные силы русских и вирумцев начали занимать свои места вокруг стоянки врага. Друга, свернувшись с обхода постов, присел возле костра старшего над всеми ливами, взял протянутую ему деревянную миску с горячим, и начал неспешно хлебать это густое, перемешанное с дробленной пшеницей мясное варево. — Все спокойно. Пожилой воин со шрамом на щеке вопросительно поглядел на десятника. — Да, Андис, — кивнул тот. — Все наши посты проверил. Темнота подступает. Еле нашел некоторых среди кустов. — Хорошо, скрытно сидят люди. Никто из них не дремлет. Только вот дальнего дозора я не видел. Давно люди ушли. — Должны бы уже вернуться. И он вопросительно посмотрел на командира. Тот зачерпнул травяной взвар, вырезанный из кости посудинкой, и, подув, немного из нее отпил. — Сколько времени их уже нет. Когда ты тут дозор отправил, Дровис? Десятник отложил ложку и посмотрел на небо с высыпавшими на нем звездами. Сразу, как ты только сказал, караула расставлять, Андис вот тут же отправил троих пройтись по дороге вперед. Там Центис за старшего, сам ведь знаешь, воин он опытный, лес слышит и всякий след хорошо читает. — Да, добрый воин, — подтвердил старший Ливов, опытный, — просто так он не станет в темноте полю блуждать Вот сейчас, как только доедите свое варево, возьмете с Улдисом его десяток да пройдетесь по следу дозора. У тебя там хороший следопытый есть, толстяк. Слышал, что я сказал? и он кивнул сидящему рядом коренастому крепкому воину доскребающему да еду из своей миски. «Слышь, Ландис, кто-то бродит, как шатун по лесу, а нам его потом искать?» Пробурчал недовольно крепыш. «Опять люди не отдохнут, а впереди неизвестно еще сколько дней пути по Эским болотам». «Не ворчи, дома в своих хижинах отлежитесь, если живыми назад вернетесь», — нахмурился андис «Что-то птицы нынче распелись. Странно это!» — негромко пробормотал он, слушаясь в ночные звуки. Как ветер тучи разогнал, выветрилось немного, но вот, похоже, они повылазили из своих гнезд. Он как трели выводит. Даже немцев порой перебивают. Действительно, из леса вокруг стоянки раздавалось пение зарянок и дроздов. А у соседних сливами больших костров и правда было шумно. Оттуда разносились громкие крики и хохот. «Шумно себя ведут», — неодобрительно покачал головой Улдис. «Словно после хорошей охоты в рижских лесах веселятся Нельзя так на чужой земле». «А «Да ты пойди и замечанием сделай», — усмехнулся Друвис. «Может быть, они тебя послушают, усовестятся, да и угомонятся на ночь уже». — Ага, или меня угомонят. — Как же, разве может вонючий лифт своим немецким хозяевам указывать? С горечью проворчал крепыш, поглаживая ножны своего меча. — Тихо ты, больно болтливый, как я погляжу стал! — выкрикнул старший, пресекая разговоры на опасную тему. — Не в своей хижине в очага сидишь, Олдис. Забылся? Все уже? Все доели? — Давайте, хватит бока тут греть. Поднимайте десяток и идите туда, куда вам и было сказано. Друвис, и ты с ними пойдешь. Заодно еще раз нашу сторожу проверишь. Пусть бодрятся пока. Немного им там приглядывать осталось. Дюжина воинов вышла со стоянки и направилась вниз по склону. — Аусмис, Лаздин, вы здесь? — И куда опять залегли? — выкрикнул Друвис, оглядывая тот куст, за которым только что недавно сидел караул. И там не было. И он отодвинул в сторону ветку, чтобы догнать своих спутников. его руку с куста капнула красная капля. И, понимая, что случилось страшное, ливский воин потянулся за мечом. Щелкнул самострел, и тяжелый, остро заточенный болт с глухим стуком разорвал стальные звенья кольчуги на груди. Раздался резкий свист, и десятки стрел, болтов и копий ударили по стоянке и по маленькому отряду в лесу. — Все в круг! Заревел рыцарь, выхватывая свой меч. Хрустнула пробитая кость черепа, и он свалился под ноги своим оруженосцам, выстраивающимся со щитами вокруг его тела. «За мной, быстро!» — закричала Андис, и четыре десятка ливов бросились вслед своему командиру к ближайшим зарослям. Из них навстречу отряду вылетели стрелы и копья, и около десятка пробитых ими воинов попадало на траву. «Айвар, в сторону! Отводи свой десяток с пути! Не удержим мы их! Пусть пробегают! Потом всех догоните!» — выкрикнул Ванька Изборский и отбил удар меча высокого немолодого воина. Тот, не останавливаясь, тоже что-то прокричал своим и нырнул в лесную темень. «На!» — пластом хлестнул клинком следующего набегающего на него воина, прорубил ему грудину и сам еле увернулся от бокового удара копья. Рожеволосый эст, отступая сбоку, отбил его в сторону и, и они вместе с русским смогли отойти с пути врагов. Мимо них пробежало около двух десятков врагов. Эст резко, с выдохом, метнул свое копье им вслед, и оно вошло самому крайнему в спину. А в центре ночной стоянки в это время уже добивали немцев. В освещенный светом круг били стрелы и самострельные болты. Поняв, что устоять против такого врага они не смогут, воины побросали свои щиты и попытались скрыться вслед заливами. Но здесь путь для них был уже перекрыт. Из темноты выступила плотная стенка воинов в шлемах, сверкнули их мечи и наконечники копий. Те несколько человек, которые метнулись на прорыв, упали на землю, и два десятка оставшихся от Рижской части отряда сложили к ногам оружие. У русских было двое раненых, эсты потеряли троих убитыми. У одного была отсечена кисть руки, еще у пятерых ранения не были опасными». «Немного больше двух десяток смогли уйти», — кинул старший эстов на хорошо видимый след на земле. «Сейчас погоня незачем устраивать, а утром, мои люди, пойти за ними». «Хорошо получится! Почти восемь десяток убитых, два с лишним взять в плен, и только два с половиной смогли уйти. Все имущество и лошади достаться нам». «Могло было быть и лучше», — вздохнул ворона, оглядывая разбитый вражеский лагерь. Сторожу чисто, безо всякого шума срезали. Окружили стоянку со всех сторон. Они при освещении как на ладони были. «Бей на выбор, не хочу!» Но у Ливов старший битый волчара был. он как быстро он сообразил, что на стоянке тут ему делать нечего, а нужно прорываться в лес. От них-то мы и понесли самые большие потери. Немцы же под самострелами в основном все пали. «Так «Да, кровь моих воинов требует отмщения!» — скрипнул зубами походный вождь Тестов. меня здесь сегодня погиб друг. Прости, ворон, но мы не идти за вами в крепость!» «Война еще не кончена, Айвор. Что тебе эти два десятка льёв?» Они сейчас не на своей родной земле и без пищи, их и так выловят по дороге домой эсты. Не из твоего, так пусть из другого племени. А там впереди целое войско немцев, где будут нужны ваши копья и луки. — Эт, ворон, я сказать свое слово, мы не пойти дальше, — покачал головой вождь. — тут ты! — сплюнул с досадой Фотич. — Ну что ты как баран упертый, не пойду я и не пойду! — Ладно, давай тогда так, Айвор. Нам налегке идти дальше нужно. Лошади, пленные, вся добыча только и сковывать нас пути будут. А для лесной для пластунской войны нам нужно обязательно свободными быть. — Забирайте все с собой в городище. Вам все равно ведь своих раненых и убитых туда вывозить нужно. А мы выводим только двух своих подранков. Сделаем для них схрон поближе к крепости, а сами будем немца там будоражить. «Ну что, рукам чуть дин упрямый?» Вождь немного постоял на месте, подумал и, наконец, тяжело вздохнув, протянул русскому свою ладонь. «Хорошо, я рассказать старейшинам про этот ночной бой, и что вся эта добыча общая. Она будет, как ты сказать, сковывать, да. Она будет сковывать наши руки, и я послать в погоню за заливы мало своих воинов. Но пусть будет так, хорошо». «Я ведь понимать, что вы идете к крепость, чтобы воевать!» На утро от ночной стоянки отходили три отряда. Самый большой, с двумя ранеными на носилках, отправлялся в северо-восточную сторону. Другой, с навьючиной на коней поклажей битым железом, подгоняя пленных, уходил на юго-запад. И самый меньший в дюжину воинов нырнул по следу скрывшихся беглецов в западном направлении.